Глава шестая. Буря в пустыне. Четверо бронеплюев зажали пати Златогора в угол. Еще один валялся, словно куча мусора. Грохнули, но лут собрать не успели. Идиоты. Сами себе подгадили. Ящеры зажимали танка, подбираясь все ближе, готовы пустить в ход убойные хвосты. Венегретка хилила по откату. Она заметила меня, но отвлекаться не рискнула, только злобно сверкала глазками. А вот Макса нигде не было. Мариэль пятый. Макс, ты где? «Мегакиллеры ЗАДА 8» «В инвизе» «Мэриль 5» «Где?» «Мегакиллеры ЗАДА 8» «В невидимости» «Мегакиллеры ЗАДА 8» «Давай, уходи вправо, бери крайнего ящера и разбирай» «Мэриль 5» «А давай они сольются сначала» «Мегакиллеры ЗАДА 8» «Да что-то кровожадная такая» «Мегакиллеры ЗАДА 8» «Пусть воюют, отвлекают на себя, нам же лучше» «Мэриль 5» «Чё они вообще тут делают? Как их пустила» «Мегакиллеры ЗАДА 8. Это же не данж, просто рейдовый боск, Кто успел, тут и съел. Я послушалась Макса. По кромке зарослей, которые сплелись в глухую стену, прошла вправо, подальше от нервных соседей. Выбрала место, куда буду отпрыгивать, и запулила первый файер в голову бронеплюю. С почином. Кислотный бронеплюй. Четвертый. 2018 из 2400. Прыгать пришлось сразу же. Обиженный ящер задрал морду, смачно харкнул и запулил в меня сгустком кислоты. Отскок. Ящер не стоит на месте, бежит, торопится. Жду отката. Сердце колотится, как заполошное. Хочется припустить бегом, смыться подальше от этой твари. Жду. У него тоже есть свой откат. На шее бронеплюя набухает бугор уродливый зоб. Сквозь шкуру видны яркие прожилки. Я читаю его, как фиша в холдами. За секунду до плевка ухожу отскоком и тут же с новой точки кастую файер. Огонь прокатывается по шее и спине. Бронеплюй ревет, вертит башко, чтобы взять меня на прицел. Примечание. Фиш или рыба – так называют очень плохого игрока в покер. Холдем, или точнее техасский холдем – самая популярная на сегодняшний день версия покера. Где же Макс? Какого хера он заныкался в своем инвизе? Ящер только выглядит тупым. У него есть план. Он прижимает меня к зарослям, загоняет в угол, как крыску из поговорки. В прошлый раз меня выкинуло на тропу. Но сейчас она далеко в стороне. Что будет при оскоке? Выкинет снаружи? Слишком явный чит. Скорее прижмет спиной к колючкам, как мишень в тире. Ящер все ближе, прикидываю расстояние, и когда тварь поднимает морду, разворачиваюсь к ней задом и делаю отскок. Кислота растекается по стене из кактусов. Хитрый навык проносит меня мимо обалдевшего ящера прямо к нему в тыл. Прицеливаюсь, пижонски вскинув руку, вдруг эти убогие смотрят, и, вгоняя огненный шар, бронеплюю под хвост. Я не учла одного. Зоны агро. Меня забросило слишком близко к соседнему ящеру. Тот прищурился подслеповато, кашлянул, и на его горле стал надуваться бугор. Оба навыка на откате. Вдруг навалились усталость и безразличие. Беги, не беги, плевок кислотой в упор я не переживу. Стрела возникла неоткуда, из воздуха. Хоротко, басовито прожужжал и вонзилась бронеплюю в левый бок, чуть ниже лопатки. Не стрела, болт. Он вошел почти до оперения. Ящер запнулся и осел, словно он надувной, и из него вдруг выпустили воздух. Из уголка рта на песок потекла струйка кислоты. Несостоявшийся смертельный плевок. В меня. Интересно, а собирать ее можно? Наверняка ценный ингредиент. Макс появился вдруг и сразу. Только что было пустое место, и вот он, мегакиллер, стоит, ржет и хвастается. «Как я его, а? Крит из инвиза с тройным дамагом!» «Максик, тут у нас война», — ласково напомнила я. Подкопченый мной ящер уже развернулся и бежал обратно, лелея планы мести. Макс небрежно наложил граненый болт и, явно рисуясь навскидку, выпалил в бронеплюя. Я добавила в догонку огня. Ящер не выдержал двойного удара и сдох прямо на ходу. «Лутый, Мариша, ты у нас казначей!» Махнул рукой мегакиллер. Никакой кислоты мне не дали, ни одной чешуинки тоже. Скушные семь пять серебрушек и скверный кинжал. Представить, что обладатель такого хлама дошел сюда и был съеден бронеплюями, я могла с трудом. Очередная условность. Положение стало проще и понятнее. Четыре ящера щемили наших новых знакомых. Один чувствовал себя плоховато, пошатывался и спотыкался. Лучники делали свое дело только медленно. Танк, хотя и размахивал в воздухе штуковины, похожий на молот, от ящера впятился и в прямое столкновение не вступал. Соблюдал дистанцию. Еще восемь тварей бродили по поляне. Шипели, но в драку не лезли. Простора стало больше, мы могли маневрировать. Я вытаскивал ящера на себя так, чтобы не задеть остальных. Уводила в сторону отскоком и подставляла под стрелу Макса. Нужно было влепить три фаера, чтобы выстрелы из арбалета не переагривали бронеплюев. Дважды меня задевало брызгами. Первый раз я засмотрелась на стрим. «Счетчик бежал вверх. Нашу битву смотрели полторы тысячи зрителей. Я полезла поправлять хэштеги и взвыла от кислотного ожога. Плевок прилетел в землю в метре от меня. Кислота окатила бедра и колени, а чулки светились дырами. Прочность 7%, прочитала я. Мои любимые дизайнерские чулки плюс 5 к харизме. Боль моральная была куда сильнее физической. Я скорее забрала их в инвентарь, чтобы они развалились совсем, и продолжила бой, сверкая голыми коленками». Второй раз отвлекалась на комменты. «Ты супер! Верни чулочки! А-а-а-а! Сдохни, тварь! Няша! мурмур мурмур, -мур! Покажи сердечко!» Только я подняла ладони, как левую руку обожгло болью. Жизнь просела сразу в половину. Пришлось снова глотать бутылки сворачивать экран стрима. Любитель теории Макс сам не умел ни отскакивать, ни стрейфить. Ни хрена подобного. А его волшебный инвиз откатывался пять минут. Я фыркнула, но взяла на себя роль приманки. Приятно хоть в чем-то быть круче игрока восьмерки. Зато стрелял он мощно. Второй болт оказывался смертельным. Ему прилетело только раз, зато качественно. То ли один из файеров прошел вскользь, то ли сыграл свою роль всемогущий арендом. Но после третьего каста ящер не глядел на меня влюбленными глазами. Он обиженно рявкнул, получив болт под лопатку, и залепил мегакиллеру плюху прямо в грудь. «На этом наш рейд и закончится», — подумал я. «Без напарника не вытяну». «Получи, сука, вот тебе сдохни!» Я швыряла ящеру в морду, камни целя в глаза. «Отвали от него, мразь!» Иконка Макса выглядела странно. Она была серой, неактивной, но полоска жизни не обнулилась, застряв глубоко в красной зоне и рывками уменьшаясь. Тихушник валялся сломанной куклой, не думая улетать на респ. Дебаф, дебаф и кислота. Еще немного, и она его добьет. Злясь на саму себя, вытягиваю руку, сложив два пальца. Цель отмечена. Щелчок, Малое исцеление, еще один, еще. «Аптечка, овечка, спасает человечка». Когда жизнь вернулась в желтую зону, Макс зашевелился. Бронеплюй гонял меня по поляне. Я пыталась лечить, кастовать фаеры и отскакивать, но все вместе получалось херово. «Макс, ну вставай же, Максик, блядь!» «Ты чего крепуешь, Муся? Все норм!» Мегакиллера, наконец, отпустила. Не вставая, он поднял арбалет и пришиб настырную тварь. На виртуальной коже даже не осталось ожогов. А вот пафосная косуха расползлась на лоскутки. Бронеплюю били по самому больному. По имуществу. Оставшихся ящеров разбирали очень-очень аккуратно. Макс переоделся в жилетку и стал похож на тощего начинающего рэпера. «Я тоже сняла с себя все ценные вещи без прибавок к выносливости, ловке, мудрости и интеллекту. Внешка слегка пострадала, но зато целее будут. Скоро на поляне остались только мы. Пати полугнома и три бронеплюя между нами. Еще одну тварюшку они успели завалить. Счет 8-1 в нашу пользу». «Как думаешь, в 20 минут уложится? Я примостила попу на песок, достала из инвентаря две груши и с любопытством уставилась на соседей. Ня! Макс шлепнулся рядом, отказался от фруктов, вместо этого впился зубами в большой пирог с мясом. «Втавлю на пол чифа. На что забьемся? произнесла я погромче, чтобы точно было слышно на всю поляну. Помогли бы лучше упыри! также громко посетовал Златогор. Не, мы это по два и по вас подставляем. Я с наслаждением причмокнула грушей. Такая у нас традиция. «А чё ты на шмот? Смародёрила!» Голос полугнома звучал ворчливо, но примирительно. «Думаете, он бы долежал до вас?» Фыркнула я. «Не я, так другие взяли бы. Так чего им делать подарки?» «Могла бы и тогда помочь». Влез в разговор «Умри от стрелы». «Скучно им, наверное, ящеров клупать. Вот поболтать и тянет». И «Я в чужую жизнь без приглашения не лезу», отрезала я. «Попросили, я бы подумал. А так, дела ваши». Мега-киллер смотрел шоу и щурился, как сытый кот. Я демонстративно, надеюсь, эротично облизала свои пальчики от сладкого грушевого сока и с неохотой поднялась. Макс подтянулся следом. Шесть кастов, четыре стрелы и заросли за нашими спинами зашуршали, открывая проход дальше. Оставим лут, пусть болезны подлатаются, шепнул мне Макс. А нам надо их опередить. Go. Но уйти нам не дали. Эй, любезнейшие, догнал нас крик полугнома. Вы точно не доспех добываете? Макс обернулся на половине шага. — Только значки, уважаемые, — широко улыбнулся он. — Мы доспех переросли давно. — За себя говорил бы, — подумал я. Мой пятый уровень вполне позволял взять новые сапожки. Другое дело, что клупать Крока ради даже такого топового шмота я не собиралась. Время, вот что важно. Часики тикают. И чего он с этой мелкотнёра сусоливает? — Уважаемый, ты погляди-ка. Слова какие знает. — Тогда принимайте группу, я танкую. Дрист и Умка дамажат, Грета хилит, а вы оба дамагеры, да? — Умка. Так вот как сокращается умри от стрелы. Я даже хрюкнула от восторга. Да, рендж-пати, гордо заявил Мегакиллер. Я глубокомысленно кивнула, соглашаясь. Игрок Мегакиллера задо удаляет вас из группы. Игрок Златогор предлагает вам вступить в группу, когда б имел. Да, нет. Это что такое, а? Не поняла я. Группы называть можно? Ага. Златогор довольно улыбался. Просто мало кто по этому загоняется, а мне вот нравится. Был он очень доволен собой. Окладистая борода, длинные усы, заплетенные в две косички, прищуренные с хитрыми морщинками глаза — все просто лучилось от этого довольства. Этакий дедушка-пасечник, которому пчелки уже натаскали меда на Лексус для каждого внука. — А почему полугном? — спросила я. — Почему не целый? Златогор покрутил головой, увидел, что Хилерша отстал и наклонился к моему уху. — Грета не захотела гномка играть, — прошептал он. — Сказала, они страшны. Пришлось искать компромисс. Все понятно. Снова влюбленные парочки и девичьи хотелки. Мой интерес к Златогору и его пати заметно угас. «А как ты собираешься танком Крока убивать?» «Я не чистый танк», — похвалился полугном. «Я половину навыков в атаку кидаю. Вот, видали?» Он показал свой странный молоток. Одна сторона у него была длинной и острой, как клюв. «Это клевец бронебойный. Самое на ящера ходить». После этих слов Макс тоже скис. Через минуту он отстучал мне в личке. Мегакиллера Зада, восьмой. Будет танковать, смотри в оба. Мегакиллера Зада, восьмой. У него агр слабая, может сорваться. Мариэль пятый. Поняла. Мы не спеша шли по тропинке. Бойцы Златогора глотали бутылочки, я ждала, пока откатится мана после съеденной груши. Были тут? Спросил Макс. Нет, дальше кислотных не заходили. Помотал головой один из лучников Умка. Там будут ледяные ящеры. Плюются льдом. Встанет и дебафит на Крит. Разберемся, проворчал Златогор. У нас пати сработанное. Ваше дело дамажить. Ящеров было пятнадцать штук. Чуть покрупнее предыдущих, полоски на шее ярко-голубые. Их чешуя словно запотела или подернулась инием, а изо рта шел легкий порог, как будто они стояли на морозе. Златогор подождал, пока мы все выйдем с тропы, упер щит в землю и звонко ударил по нему рукоятью молота. Бом-бом. Блин, дебил. Схватился за голову Макс. «У тебя одиночного агр нет?» «Нафига!» — обиделся танк. Трое ящеров подняли морды и посеменили к нам. Шустро и деловито, как дворняжки, которые учули сосиски в сумке у пенсионерки. «Отходи вправо!» — скомандовал мне Макс. «Сейчас тут будет холодно. Бьем правого. Упадет, переносим огонь дальше влево. Поняла?» Я кивнула. Действительно, все было понятно. Куда идти, в кого кастовать и даже почему златогор-дебил. Метров за пять ящеры остановились и дружно плюнули. Танк прикрылся. Его щит тут же оброс ледяной коркой. А по краям появилась россыпь сосулек. Лучники уже вступили в дело, но Макс медлил. «Агро, набери!» — крикнул он. «Отф***сь!» — ответил танк. Он явно не привык, что командует кто-то другой. Ящеры плюнули снова. Ледяные плюхи разлетелись а щит мелкими острыми осколками. Они ранили полугнома, впиваясь в лицо, в плечи, в ноги. Златогор взвыл, и Грета принялась его отлечивать. Тут-то все и случилось. Один из ящеров переместился вправо, обходя танка по дуге. Я решила, что сейчас он залепит Золотогору в бок. Полугном тоже это заметил и попятился назад, подставляя щит. Плевок, и Грета замирает ледяной статуей. Офигительно. Красивое и столь же нереальное зрелище. Ледяная скульптура посреди пустыни с кактусами, которые и не думала таять. Ящер победно булькнул и припустил бегом, разгоняясь. Таргет на бегущего, сбивайте агро! Макс выпустил болт и замахал рукой, указывая цель. Все было ясно и без него. Яка станула файер и ждала отката. Дрист присел на одно колено, пуская стрелы, как из пулемета. Умка бросился на перерез с кинжалом. Получил от ящера хвостом, и отлетел в сторону. Даже Златогор побежал неуклюже, прикрываясь тяжеленным щитом. Бам! Хрустальными осколками во все стороны полетели кусочки того, что недавно было винегреткой. Бронеплю врезался в ледяную статую лбом и разнес ее на сотни частей. Он затормозил лапами, шипя, оглядываясь в поисках новой цели, и почти сразу умер. Второй болт Макса, мой файер и стрелы лучников сделали свое дело. «Сольемся!» — запаниковал полугном. «Без хила, как есть, сольемся!» «Лидерство передай!» — заорал на него Макс. «Все норм, ща вытащим!» Он замер на секунду, копаясь в настройках, а затем вытянул вперед руку. «Стрелки и дамаг по таргету мусят и тоже. же!» Над одним из ящеров повисла вдруг капелька метки геолокации. И я чуть глаза не протерла от такого вторжения в мою реальность опомнилась и запулила фаером в отмеченную цель. Бронеплюй умерли спокойно и без неприятных сюрпризов. Златогор исправно рычал и стучал по щиту, набирая агро. Не нужно было прыгать и уворачиваться, к косту как в тере. Здоровье полугному ушло в красную зону. Он заглотил пару бутылочек, судя по всему, малых, но это помогло не сильно. «Мариш, отхиль танка», — попросил Макс. «Не буду», — уперлась я. «Тоже мне нашел аптечку». «Мариш, ну подлечи союзника, даже паладины иногда хилят». Он уговаривал меня, словно маленькую девочку, съесть невкусный суп. Я поломалась еще для приличия и за пару минут восстановила Златогору жизнь до капа. Умку тоже пришлось отлечивать, так что моей добротой пользовались по полной. «У кого до слабее? лобея?» – опрашивал лучников Макс. «У меня», – неохотно признался Умка. «Лук нупский, Нормальный выпал и с концами». Судя по тому, что мне лук не попадался, сливались они не один раз. Дрист с самого первого момента не проронил ни слова. Нему или чес, вы зашкаливает, мне без разницы. Бежишь до ящеров, вытягиваешь одного, ведешь к нам. Когда будет рядом, танк перехватывает Агра. Макс перевел взгляд на Златогоры. Набираешь агро плевка три. Держишься один без хила. После по моей команде дамажим ящера, пока не упадет. Мариша, хилишь, если в красное уйдет и без фанатизма. Сорвешь агро, улетишь вслед за Гретой. Все поняли? Я кивнула, за мной все остальные. Даже полугном насупился, но согласился. Дальше было скучно. Схема мегакиллера работала как хронометр от Бреги. Ящеры приходили и умирали. Мы разбирали лут, договорились брать по очереди. Ждали кулдауны и начинали сначала. Ситуация с винегреткой не шла у меня из головы, и я спросил о ней Макса. Оказалось, если Хил лечит игрока, на которого агрится моб, то зверушка воспринимает эту попытку помешать его планам как пассивную агрессию. И если лечить слишком активно, можно перетянуть агро на себя. Мне с моим дохлым первым уровнем навыка такой не грозило, а вот пышка от души вложилась в профессию. И поплатилась, как пишут в кликбейтных заголовках. По третьей тропе мы шли весело, уверенные в своих силах. Макс пугал, что дальше будут огненные бронеплюи, личная гвардия Крока и сам местный босс, то ли ящер, то ли небольшой динозавр. Но предыдущая поляна добавила уверенности в своих силах. Огненных ящеров не было. Поляна казалась пустой, не считая туши Крока. Он был огромным, метра четыре в холке. На ферме во Флориде я видела аллигаторов и больше, но Крок точно был выше и тяжелее. А еще он был мертв. Что-то вы не спешили. Затянутая в кожу разбойница девятого уровня, которая сидела на лапе поверженного Крока, небрежно спрыгнула на песок. «Заеб... вас дожидаться», — сказала она, словно выплюнула. «Сапожки, перчатки, брючки из уникального сета, парные мечи за спиной, тонкие губы, плоские сиськи. Сучка Лира собственной персоной». Рядом, уткнувшись взглядами в землю, стояли Сир Григор и Колоброд. Хикка бродила неподалеку, собирала колючки, словно хотела сплести из них венок. Увидев меня, она помахала ладошкой. «Какого хера?» — подошел ко мне Макс. «Вы чё творите?» «Новый краж?» — Лира облезала его взглядом с ног до головы. «Быстро ты переобулась, шлюшка! Но это тебе не поможет, мы будем убивать Крока по респауну. Снова и снова. Тебе не выйти из ясли, сучка! И ещё!» Она подошла совсем близко, шепнула мне прямо на ухо. «Привет от подруги. Не знаю, о чем это, но она просила сказать тебе, перед тем, как отдать ключи, пропылесось коврики, не люблю грязь». Лира развернулась и пошла к своим, б***цки веляя обтянутой кожей задницей. «Пропылесось коврики, сука!» – выкрикнула она и закатилась хохотом. Словарик Мариши «Пати – группа игроков, которая собирается для совместного фарма, похода в данж, убийства какого-нибудь небольшого босса, На больших боссов собираются большие группы, рейды. Или просто, чтобы веселее было играть. Обычно в пати входят игроки разных классов, которые действуя вместе дополняют друг друга. Также обычно, но не всегда, название пати применяется к временной группе, созданной для какой-то определенной цели. Постоянная группа чаще называется конста. Рейдовый босс. Босс, для уничтожения которого требуется собирать рейд, большую группу игроков, иногда даже из нескольких кланов. Чит. Преимущество, не предусмотренное правилами игры. Больше всего известные чит-коды, комбинации нажатия клавиш, которые позволяли обрести бессмертие, бесконечные патроны и так далее. Самый, наверное, популярный – IDDQD из игры в Doom, который давал бессмертие. Но, к примеру, если бы отскок позволил Марише проходить через живую изгородь, это был бы чит – недоработка дизайнеров игры. Агрозона – территория, на которой моб будет нападать на игрока, зависит от типа самого моба. Агрессивные будут кидаться с большого расстояния, мирные стоят спокойно, пока не пнёшь или не врежешься в него. Таргет. Выбор цели, на которой будет оказываться действие. В Дороге Славы по Таргету выполняются некоторые заклинания. Например, исцеление. Сначала хил отмечает цель, затем кастует исцеление. Также Таргетом может отмечаться первоочередная цель для всей группы. Никаких дополнительных преимуществ это не дает. Чтобы попасть в цель, лучники и маги должны иметь прямые руки. Просто удобство управления. Ставить такой таргет может только лидер группы.